Дальновидные товарищи в Политберу начали мобилизацию коммунистов еще до того, как мобилизация была официально объявлена Верховным Советом СССР. Интересно получается, 23 августа с Гитлером подписали договор о ненападении. Логично было бы в соответствии с договором проводить не мобилизацию коммунистов, а демобилизацию. Не призывать в армию тысячи людей, а увольнять их из армии. Цифра четыре тысячи коммунистов смущает, ведь немного. Однако за этой скромной цифрой скрываются события весьма грозные. Мы же не о рядовых коммунистах говорим. Работягу, который с дуру вступил в партию, призывают в армию повесткой военкомата. В 1939 году в армии было около 180 тысяч коммунистов, а к лету 1941 года 560 тысяч 800. За два года в армию призвали минимум 380 тысяч передовых коммунистов. Для этого постановление Политбюро не требовалось. Постановлением Политбюро в армию призывают непростых коммунистов, а так называемых ответственных работников, то есть номенклатуру партии. А много ли от них в армии толку? От толстопузых. Да и по профессии все они не полководцы, а администраторы, бюрократы. Стоит ли внимание уделять этим горе воякам? На мой взгляд, стоит. Их же не с винтовками в руках воевать посылают, а на политработу. Самый низший уровень на котором в те времена существовала должность офицера-политработника рота. Если бы 4000 коммунистов посылали на партийную работу только на уровне рот, то и тогда следовало сформировать 4000 новых рот. Однако уже в 1939 году было внесено предложение должность офицера-политработника на ротном уровне ликвидировать Это предложение было одобрено, и в 1940 году должности политработников на народном уровне начали сокращать. Должности офицеров-политработников оставались только на уровне батальонов и выше. Рассмотрим последствия такого сокращения штатов на примере. Генерал-полковник Сандалов описывает маленькую совсем деталь в общей картине тайной мобилизации Красной Армии. Речь идет о неприметном кусочке советско-германской границы, вблизи которой несут службу четыре пулеметно артиллерийских батальона, по 350-400 солдат в каждом. Проводятся незаметные мероприятия, и вскоре на этом участке уже не 4, а 5 батальонов. Но в каждом батальоне по 1.500 солдат. Виш, 1988 год, номер 11, страница 7. Было на этом участке где-то 1400-1600 солдат, а стало, при добавлении одного батальона, 7500. Офицеров-политработников было 20, 4 на батальонном уровне и 16 на ротном, осталось 5. После тайной реорганизации количество солдат увеличилось в 5 раз, а число офицеров-политработников сократилось в 4 раза, ибо в каждом батальоне остался только один офицер-политработник. Остальные 15 экономия? Их можно использовать теперь для формирования новых батальонов, общей численность 22 500 солдат. Этот процесс характерен для всей Красной Армии. Количество войск резко возрастает, а офицеры, политработники при этом, освобождаются. Их немедленно используют для укомплектования новых батальонов, полков, дивизий, корпусов, армий. Кроме того, политические училища готовят тысячи новых политработников по ускоренным программам. Высший политический состав готовит военно-политическая академия. Но рост армии настолько стремителен, что политработников все равно не хватает, и тогда призывают из запаса тысячи ранее подготовленных политработников. В начале 1941 года, например, 11 тысяч человек